более вежлив и более внимателен к товарищам, меньше капризности и так далее. Хотя и здесь в добавлении нет никаких обвинений принципиального политического характера, и Сталин рассматривается Лениным как один из двух самых выдающихся вождей современного ЦК, но критика в адрес Сталина, конечно, весьма серьёзна. Поэтому все мы, делегаты съезда, отнеслись к ней со всей серьёзностью. Я это знаю не только как делегат съезда, но и как работник ЦК, который был связан с делегацией. Но когда письмо Ленина оглашалось и обсуждалось на делегациях, товарищи при всей своей любви, уважении и верности Ленину, прежде всего ставили вопрос: а можно ли найти такого человека, который обладал бы, как пишет сам Ленин, всеми качествами Сталина, и отличался бы лишь одним перевесом, более терпим, лоялен, вежлив и так далее. Если бы Ленин был уверен, что это легко сделать, то и найти в замену одному из двух самых выдающихся членов ЦК Он со свойственной ему прямотой просто предложил бы снять Сталина и выдвинуть какого-то. А он написал осторожно или может быть условно, предлагая товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места. Известно, что Ленин критикует часто очень резко, Воспитывал кадры, в том числе своих ближайших помощников, рассчитывая на их исправление. Можно думать, что Ленин и здесь, ставя так вопрос, рассчитывал на исправление Сталиным своих недостатков. И надо сказать, что Сталин во время 13-го съезда обещал, что он учтет критику своего учителя Ленина и ликвидирует указанные им недостатки. Лю, работающие вместе со Сталиным, можем сказать, что непосредственно после 13-го съезда Сталин особенно соблюдал коллегиальность в работе, лояльность и вежливость, как этого требовал Ленин. Все делегаты съезда, как и вся партия, видели и знали, что Сталин играл ведущую роль в ленинском ядре ЦК. В борьбе с фракционно-раскольнической атакой троцкизма, так называемой рабочей оппозицией и других оппозиционных групп на партию, на Ленина. Сталин проявил в этой борьбе мужество, теоретическую и политическую прозорливость, ленинскую настойчивость и непримиримость. Заслуживает быть особенно отмеченным, что Сталин, как и другие ленинцы, проявил мужество. И исключительно большое терпение к вождям оппозиции, в том числе лично к Троцкому, точно так же потом к Зиновьеву и Каменеву. Достаточно изучить факты, сколько раз ЦК их предупреждал и терпел их выходки, оставляя их в составе ЦК и Политбюро в течение нескольких лет их антипартийной работой. И только когда они в 1927 году устроили в Москве свою антисоветскую демонстрацию в дни празднования десятилетия Октябрьской революции, ЦК окончательно принял более решительные меры. Сталин, будучи генеральным секретарем ЦК при отсутствии Ленина по болезни, организовал кадры партии для выполнения решений ЦК и его Политбюро и тем самым оказала решающую помощь партии в преодолении опаснейшего кризиса в партии, вызванного троцкистами. Тем самым партия обеспечила свое единство и укрепила союз рабочих и крестьян,